Некоторые режиссеры тоже пытались вставлять трусы бываловые балбесы в свои фильмы, но, как правило, выглядели мои народным телом, как скажем в картине Семь стариков и одна девушка. Когда авторы операции И специально для меня написали комедийный сценарий Бриллиантовая рука. В цирке мне дали отпуск на полгода. В этом фильме я впервые снимался с Анатолием Папановым. Работать с ним было интересно. Репетирует «Гайдай» с Папановым